Синто – это дух и плоть японской национальной психологии. Обряды синто были закреплены специальными законами. Так, в своде законов Тайхорю имеется раздел «синтоистские богослужения». По закону предписывалось всегда молиться богам небесным и богам земным, совершать ритуалы весной, летом, осенью, зимой. На богослужениях рекомендовалось просить о неспослании обильного урожая и спокойствия, об отвращении эпидемий, о чистой воде, о хорошем ветре, об умиротворении духов предков и тому подобное Во время молебствия великого очищения рекомендовалось приносить в жертву богам очистительные полоски тканей, а грамотеям приносить в жертву мечи и читать очистительные молитвы. После окончания процедур все должны были собраться в установленных местах, чтобы коллективно бить поклоны местным божествам. Обряды синто имели кроме религиозной социально-психологическую цель. Они воспитывали у людей групповое поведение. Многие из местных ритуалов теперь, конечно, забыты, но дух синто витает над всеми уголками Японии. Синто справедливо подчеркивает Светлов и сегодня пропитывает всю жизнь японцев. Достаточно сказать, что все примечательные события в жизни большинства из них связаны со святилищами и обрядностью. С ранних лет детей, освещают в местных храмах, школьники посещают храмы перед сдачей трудных экзаменов, студенты перед прохождением конкурса при поступлении на работу. Во время учебы люди обращаются к божеству знания, тендзин. Делается это довольно просто. Молодые люди приобретают в храмах деревянные дощечки, эма, пишут на них обращение к божеству с просьбой помочь в таком-то деле и вешают их на ветвях, При храмовых деревьев. Таким же образом обращаются к божеству, когда у него просят помощи в обеспечении успеха в делах излечения от тяжкого недуга, устройстве удачного брака, восстановлении мира в семье и тому подобное Большинство свадеб в Японии устраивается либо в синтоистских храмах, либо в специальных залах с участием синтоистского священника. При закладке любого здания отправляется обряд дзитинсай – успокоение земли. Окончание строительства также отмечается соответствующим обрядом. Японцы совершают синтаистский обряд очищения – охарай – с целью добиться успеха в бизнесе, на политическом поприще, в спорте. Практически ни одна японская фирма не начнет свое дело без соответствующей синтоистской церемонии. Очищению в Японии подвергается не только человек, но и любой предмет. Народные верования. Обычно под народными верованиями понимают религиозную практику, которая не связывается с церковной иерархией. Это комплекс представлений и действий, основанных на предрассудках, суевериях и так далее. Хотя народные верования отличаются от храмового культа, однако связи здесь очевидны Обратимся, например, к культу лисицы, которой японцы издавна поклонялись. Божество в образе лисицы верят японцы, имеет тело и разум человека. В Японии построены специальные храмы, в которых собираются люди, якобы обладающие лисьей натурой. Под ритмичные звуки барабанов и завывания священников, прихожане с лисьей натурой впадают в состояние транса. Они полагают, что это дух лисицы вселяет в них свои силы. Поэтому люди с лисьей натурой считают себя в некотором роде колдунами и провидцами – предсказывающими будущее. Встречу с одной колдуней описал известный исследователь Востока Галик. Изучая психологию японцев, Галик путешествовал по стране. Однажды его пригласили посетить деревню, которая славилась тем, что в ней жила старуха-колдунья, поклонявшаяся культу лисицы. Предварительно договорившись о цели беседы, Галик с проводником вошел в В убогую хижину колдуньи вошедшие усиленно кланялись но хозяйка, сидевшая на возвышении, молча указала им место на татами и подала по чаше тепловатого чая. На улице светило солнце, но в хижине было темно. Гости едва различали фигуру старухи. Проводник объяснил колдунье, что с ним приехал издалека человек, наслышанный о дарованных ей божеством Инаре способностях предсказывать будущее, и он хотел бы узнать свою судьбу.